Глава 17. Кэролина Фарлоу. «Ты знала, что себе ни в коем случае нельзя подставляться. Сухо произнес лорд Вуд. Он даже в лице не изменился, Все такое же отчужденное холодное выражение. Но ты умудрилась заключить обед и впутаться в историю с кражей стихийных артефактов. Это не говоря уже про Джонас на пару секунд прикрыл глаза и тяжело выдохнул. Да, я бы ему обо всем рассказала. Из-за тех ошибок могла пострадать не только я сама, но и весь клан магов, владеющих водной стихией. Раскрой я суть своей магии, его величество явно начал бы разбираться в моей биографии и связях. Я молчала, слишком отчетливо понимала, что Джонна прав. В конце семестра мы с тобой уезжаем к южным границам, сообщил он. Нет никакого смысла ждать окончания твоего обучения. Я думаю, куда проще отправить тебя в Кинаш под другим именем. Там куда лояльнее относятся к магам воды. Ты сможешь научиться управлять стихией. если повезет...» внутри все ухнуло. Лорд Вуд говорит не только о том, чтобы забрать меня в свое имение и обучать самостоятельно, но и о переправке на другой континент. Без семьи, без друзей, под другим именем. Лишь из-за того, что мне не повезло родиться магом воды. Поняла, хрипло произнесла я. Уезжать раньше тоже опасно, слух рассуждал мужчина. Нам не нужны лишние подозрения. Пусть история с артефактами уляжется. Что сказал отец? Мне нет никакого дела до его мнения, совершенно спокойно произнес Джонас Вуд. Он не смог уберечь твой секрет, а значит, теперь эта ответственность ложится на мои плечи. Поняла, упавшим голосом повторила я. Ты уверена, что Коулзы не догадались, в чем заключается природа твоей стихии? С подозрением уточнил он. Уверена. А вот тут соврала. Даже глазом не моргнула. Мне не хотелось думать, что с ними произойдет, если Вуд узнает о том, что они в курсе. Каждый макводник для общины на вес золота, а вот огневиков, даже из самых родовитых семей, и так много. Хорошо. Я выясню, как безопасно разрушить обед. С этими словами жених встал с кресла, одним резким движением расправляя полы сюртука. Завтра с утра, как ни в чем не бывало, возвращаешься в академию. Как только я что-то выясню, свяжусь. Я кивнула, решила, что поняла, с меня сегодня достаточно. Джонас не ругался, не ставил условия, он совершенно спокойно выслушал мою историю. Это вселяло надежду на то, что я не совершила ничего непоправимого. Думаю, будет безопаснее, если в течение месяца мы с тобой заключим брак у самой двери бросил Вуд. Ну, конечно, жену лорда Вуда пропустят через любую границу. Он сумел завоевать особое положение даже в Кинеже. Если придется покидать королевство в спешке, брачный союз сыграет на руку. Зачем это самому Джонасу? Он не только давным-давно оберегает водный клан, предлагая защиту от ищеек его величества, Но и борется за то, чтобы водная стихия вернулась в магическую жизнь простых людей. Мой внутренний резерв предполагал не только рождение сильных наследников с водной стихии, но и возможное пробуждение дракона. Стоило лишь немного раскачать его в академии, научиться работать с магией пустынной, но это бы помогло и в освоении воды. Хлопнула дверь. Я осталась в просторном номере гостиницы одна. Мазнула дело на равнодушным взглядом по мерцающему кристаллу. Я знала, что Рэй отправил мне уже несколько посланий, но в то же время понимала, что отвечать не хочу. Бесполезно. Несколько месяцев. Около сотни дней для того, чтобы полностью распрощаться с привычной жизнью, с отцом, бабушкой, братом, с Рэймандом и Кассандрой. Мне нестерпимо хотелось с кем-то это обсудить. Но можно ли? Активировав кристалл, я прочитала очередное сообщение от Реймонда. "Кэрит, ты в порядке?" Болезненно заныло сердце. "Нет, не в порядке", я решилась на отчаянное. Обозначив координаты Кассандры Коулс специальным стилусом, написала: "Мы можем поговорить завтра вечером". Рэймонд Коулс. "Ну и как это называется?" возмущенно прошипела Кэсси, потирая пострадавший бок. "Ты бы предпочла отчитываться перед мастером Харрис, огрызнулся я". Услышав шаги декана огненного факультета, а после увидев ее саму, я резко оттолкнул Кэсси в темную нишу. Мы в абсолютной тишине наблюдали, как она шагает по коридору с вечерним обходом. Шла она лениво, словно делала одолжение и мраморному полу, и нависающим по бокам стенам. В ниши даже не заглядывала, что играло нам на руку. Только когда фигура мастера Харис скрылась за поворотом, мы с сестрой перевели дух. За то, что пришлось поступить с Кэсси довольно жёстко, я извинился. У меня есть подозрение, что никого мы тут не дождемся», — прошептал я, кидая очередной взгляд на кристалл. Кэрри не отвечала, и это нервировало. Если бы сестра не вытащила меня из комнаты, я бы, вероятно, свихнулся в ожидании. Вдруг гусине нас заметила, задумалась Кэсси. Даже мастер Харис не заметила или не захотела? Тихая вибрация отвлекла меня от очередного спора. Я дернулся в который раз за вечер извлекая свой кристалл из кармана, но письмо было предназначено не мне. Заглянув к Кассандре через плечо, прочитал: "Мы можем поговорить завтра вечером". От Кэролины. Внутри ухнуло, внутренности сжались. Что-то произошло или Сестра покосилась на меня, но комментировать мою реакцию не стала, только нахмурилась, пившись цепким придирчивым взглядом. И без того было понятно, что я полный идиот. В этот миг вдали послышались тихие, осторожные шаги. А я тебе говорю, что она просто обязана тут появиться, прозвучал незнакомый мужской голос. Да тут каждую ночь засаду устраивают, и никто еще не справился с поимкой, — раздалось в ответ. А мы рискуем попасться. Гусынин не дура. Тысяча золотых на дороге не валяется, обрубил студент. Кажется, мы не первые такие умные, прошептала Кэсси, когда охотники за призом от Фарлоу удалились в сторону стены сплетен. — Так она точно не выползет, фыркнул я. Эти умники догадались в качестве места для засады выбрать рекреацию, в которой растянулась главная достопримечательность академии сама стена. Она легко проглядывалась и со стороны ниши, в которой мы с Кэсси отсиживались, и со стороны столовой, и из главного холла. Один простенький артефакт ночного видения, который почти за бесценок можно приобрести у любого второкурсника факультета, и никакая матушка гусыня не выйдет на ночную охоту. Впрочем, оно даже лучше. Значит, не будет новых подсказок. С другой стороны, как-то же до этого она умудрялась их вывешивать. Хм. Это наталкивало на определенные размышления. "Боюсь, сегодня нам тут ловить нечего", ругнулась сестра. "Геси, а что если пойдем от противного?" Кого там Кэролина подозревает Эстер? Она чуть изогнула бровь, не понимая, к чему я клоню. «Ты знаешь, в какой она комнате живет?» А если это не она? Если тебе что-то кажется совсем не обязательно, что просто кажется, протянул я в ответ. Ты предлагаешь прямо сейчас валиться в ее комнату, что-то вроде: "Девочки, а у вас алхимического порошка не найдется?» Звучит и правда глупо. Но не так глупо, как если мы продолжим тут сидеть и ждать волн у океана, причем при полном безветрии посреди в пустыне. Нужен план, продуманный до мельчайших подробностей. Пока я размышлял, лицо Кэсси вдруг озарилось хитрой улыбкой. Я придумала, тихо выдохнула она. Сиди тут и не высовывайся. Она достала из заднего кармана пергамент что-то спешно на нем написала, и выскочила из сумрака ниши, в которой мы активировали глушащий артефакт, смело направившись в сторону стены сплетен. Первым моим желанием было пойти за сестрой, резко дернуть ее за руку, утягивая обратно и потребовать объяснений. Но я не стал этого делать. Слишком хорошо понимал, что внезапная идея Кассандры может быть как поистине гениальной, так и до ури абсурдной. В Сложившейся ситуации мне оставалось надеяться на первый вариант. Ну все, вы меня поймали, вдруг рассмеялась она. Что дальше делать будете? Ты? раздался пораженный вопрос одного из студентов. Могли бы и догадаться, стукнул себя по лбу второй. Только колс. Я вас о другом спрашиваю. Все тем же веселым тоном выдала сестра. Вот вы поймали меня на месте преступления. Я как раз планировала повесить новую подсказку. Она помахала в воздухе листочком, на котором буквально минуту назад что-то на корябело. А дальше-то что? Как доказывать будете? И что куда интереснее ловить? Я видел Кэсси только со спины но живо представил, как блеснули огнем ее глаза. До конца не понимая, что именно задумала сестра, я с интересом и затаенным ужасом, чего уж там, наблюдал за спектаклем. Ну, может быть, ты хочешь получить процент за то, что признаешь, что мы тебя поймали? неуверенно произнес один из них. Ты дурак, предлагаешь деньги Коулс? Одернул его второй. В целом, после произошедшего с артефактами, задумчиво пробормотала сестра. Отец наложил вето на карманные расходы. Я согласна на 700 золотых. Если у моей сестры не сложится с магией, она смело может идти в актрисы либо в финансисты. Я даже мысленно ей поаплодировал. Также краем сознания уловил совершенно постороннюю эмоцию интересов вдали по коридору. Она исходила из другой ниши. «А, а, еще одна засада, которую мы прошляпили. — А если, а как ты будешь разбираться, если Фарлоу пожалуется на тебя ректору или действительно обратиться в суд? Вдруг поинтересовался тот, кто внушал надежды на наличие мозга. Сестра, если и задумалась, то вида не показала, ответила мгновенно. А на каком основании жалоба-то? выркнула Кэси. Раз уж вы меня поймали, то я не стану говорить, с кем провела ночь Кэролина Фарлоу, скажу, что это была всего лишь шутка. А состава преступления тут и нет. Если бы преподаватели хотели нас приструнить, стену сплетен бы давным-давно снесли. Браво. Вот только зачем все это? Сколько я не размышлял, ответа не нашел. Театр одного актера продолжался Студенты неумело пытались торговаться, но Кэсси стояла на своем. Когда все активные участники всего действа мирно пожали руки, и сестра отдала очередную подсказку в качестве вещественного доказательства, я улизнул с места событий. Дождался сестру на лестнице, ведущей в женское общежитие. Она выглядела да нельзя довольной. А дальше-то что? кисло поинтересовался я, так и не разгадав ее плана. А демоны знают, отмахнулась Касси. Но что-то точно должно произойти. Действовать будем по ситуации. Я набрал побольше воздуха в легкие, глубоко выдохнул. Если кто-то когда-то и доведет меня до седины, то это будет моя дражайшая сестра Кассандра, громко заявив, что именно она является матушкой Гусыни любезная родственница не только спутала в сплетницы все карты, но еще и обезвредила одну из маленьких тайн Керри. Вот только что после этого принесет новый день. На следующее утро академию чуть не разорвало от количества матушек гусынь. Видимо, ночные поджидающие сплетницы посчитали, что отдавать 700 золотых самой матушке слишком уж жирно, стёрговались с другими подсадными. А там пару раз похвастаться перед друзьями проколоться в мелочи у вуаля!» В таком гомоне искать настоящую матушку гусыню, которой прикидывалось по меньшей мере десять человек, не представлялось возможным. Да и сама сплетня потеряла свою актуальность. Никто из них не решился раскрыть личность таинственного незнакомца, который провел с Кэри ночь. Матушка и сама затаилась новых подсказок на стене не обнаружилось. Кэрри так и не ответила.